Глава 22. Дженни привстала на здоровом колене, потянулась вверх и начала раскапывать потолок. Она не открывала рта и пыталась, чтобы дыхание совпадало с движениями, выдыхала всякий раз, когда падала земля, не хотела дышать пылью. Она почти не открывала глаз, отчасти потому, что свет еще причинял боль, отчасти для того, чтобы в них не попала земля. Она наловчилась работать в темноте на ощупь. Дженни ощущала проникавший в отверстие воздух, прохладный, свежий, пьянящий. Она почти сделала это, почти вырвалась. Дженни чувствовала дыхание свободы, сладкое, пьянящее, как солнечный свет после долгой серой зимы. Радость переполняла ее, и она начала напевать. По краю впадина земля была более плотной, и Дженни поняла, как ей повезло, что она надавила в нужном месте. В противном случае она бы так и не узнала бы, как близко к поверхности была. Дженни понимала, что оказалась на грани срыва, который мог превратить её в покорную жертву маньяка. Кто бы ни оставил еду, кто бы ни спустился в подвал с фонариком, Дженни не желала думать о планах этого монстра. Она почти освободилась, и это главное. Копая, она продолжала размышлять о похитителе, кто он. Хотя Дженни говорила себе, что это не имело значения, мысли никуда не исчезли. Звенели в голове голосами друзей и родных, и её собственным. Один и тот же вопрос терзал её, не давал покоя, как бы она ни пыталась отвлечься. С таким же упорным любопытством ребёнок способен задавать один и тот же вопрос, на который взрослые не знают ответа. Теперь, однако, он звучал чётче показался в какой-то момент важным и срочным. Дженни уже слышала этот голос, хотя и не часто. Хотя, возможно, она просто ошиблась. Может быть, отчаянно пытаясь узнать, кто и почему держал ее здесь, она обманывала себя. Представить, что один из знакомых разозлился настолько, что решил причинить ей такую страшную боль, было проще, чем вообразить себя жертвой совершенного незнакомца. По крайней мере, так у похитителя появлялся мотив. Его гнев становился понятным, хоть и не вызывал сочувствия, иначе всё это просто злой рок. Счастливых случаев с ней не происходило лет двадцать, и Дженни не хотела полагаться на удачу. Это не Джек. Это не Дэн. Она вычеркнула из списка двух главных подозреваемых. Ей важно было знать, что она не ошиблась в Джеке. Заблуждались все остальные. Хотелось думать, что она поступила верно, игнорируя слова друзей и городские сплетни, в которых могла быть капля правды. Только не Джек. К такой правде она не была готова. Дэн слишком долго был рядом. Бросив Дженни в подвал, он наказал бы не столько её, сколько Алана. Да он бы в любом случае не стал бы их мучить так жутко. Не за что ему было ей мстить. Неужели она до сих пор его любила? Дженни не знала, как ответить на этот вопрос, но, если бы могла, никогда никому не открылась бы, даже Бет в посмертных беседах. Ей было больно из-за неопределённости, а ещё из-за собственной пассивности. Она просто отпустила мужа, как поступала всегда. Не спорила, не боролась ради минувших лет и времени, проведённого вместе, не пыталась спасти их семью, оставила Алана беззащитным. Может, ещё не поздно что-то спасти? «Нет, всё в прошлом». Дэн расстался с ней до того, как сказал, что уходит. Доказательством этому служили блондинки, которых она видела в его квартире, когда привозила или забирала Алана. Каждый раз новые. Забавно, но до неё он не встречался со светловолосыми девушками, говорил, что они не в его вкусе. И вот теперь в его квартире всякий раз была какая-то блондинка. Возлежала на выбранном без Дженни диване, восхищаясь мужчиной, которого Дженни в глубине души ещё считала своим. Дыра наверху расширилась до шести дюймов. Дженни потянулась за новые пригоршни земли, когда её палец налетел на что-то твёрдое. Она отдёрнула руку. Боль молнией пронзила тело. От пальца боль метнулась по руке, ударила в спину — Дженни сразу почувствовала волны, боли, разлившиеся по телу вслед за первой острой вспышкой. Она сунула палец в рот. Медный привкус крови смешался с горечью грязи. Язык нащупал что-то острое там, где раньше был ноготь, и Дженни испугалась, что полностью его вырвало. Несколько минут она раскачивалась, прилагая все силы к тому, чтобы не закричать, не выдать себя тогда, когда была так близка к цели. Высасывая кровь из ранки, Дженни поняла, что струйка иссякает, и ощупала зазубренный край языком. Участок под ним не болел, если не давить. Она почувствовала, что ноготь остался на месте, вытащила палец изо рта и прищурилась, чтобы его рассмотреть, радуясь вновь обретенной способности видеть, хотя глаза жгло неимоверно. Выступая сбоку, из-под ногти выпирала большая заноза. Дженни вспомнила историю о пытках, когда под ногти жертвам вгоняли бамбуковые палочки. Да, боль была адской. Она бы призналась в чём угодно, только бы её избежать. Душу бы продала, хотя это был не бамбук. Цвет и текстура напомнили ей о детском уголке, который она купила и установила в спальне Алана. Сосна? Дженни схватилась за кончик щепки. Дерево оказалось мягким. Она не знала, отчего — из-за дождей или потому, что в принципе было таким. В любом случае щепка не сломалась и глубоко вошла в её плоть. Кожа вокруг горела, малейшее прикосновение посылало по всему телу волны боли. Дженни потянула, медленно, то и дело замирая. Боль сделалась почти нестерпимой. Дженни почувствовала, как в горле поднимается желчь. Она сглотнула и рванула щепку одним быстрым движением, решив, что так будет лучше. Всё равно, что содрать пластырь с подсыхающей ранки. Резкий и тихий вздох сорвался с её губ. Это всё, что она могла себе позволить. Дженни сжала пульсирующий палец в кулаке, ожидая, пока стихнет боль. Жаркие слёзы побежали по лицу, оставляя дорожки в грязи, застывшие на лице, словно гримм. Вытирать их она не стала, позволила течь свободно, проглотила приступивший к горлу комок. Через несколько минут ей стало легче. Она разжала руку и посмотрела на палец. Он снова кровоточил и выглядел воспалённым, когда она стёрла кровь. Большая часть заноза вышла и упала на пол, размером с зубочистку, толщиной с карандаш в самом широком месте. Щепка была похожа на маленький кол. Кусочек всё ещё оставался внутри, чуть выпирая так, что сбоку на пальце появилась белая точка. Женя смотрела на него и жевала губу, размышляя. Будь она дома, взяла бы булавку или что-то похожее, чтобы надавить на засевший под кожей конец щепки и вытащить маленькую занозу. Но здесь у неё не было ни иголки, ни даже ножа. Зрение вернулось, но её глаза всё ещё ужасно жгло. Она едва могла их открыть, не то что найти место, на которое нужно давить. Ей требовалось что-то твёрдое, не обязательно металлическое, чтобы прижать к пальцу. Возможно, так заноза выйдет. Дженни сунула палец в рот, смочила его слюной, надеясь высосать из ранки кусочек дерева, пока осматривала землю вокруг. Тарелки были слишком толстыми и тяжёлыми, камни слишком мелкими. Кусок щепки мог помочь, а мог и наградить новыми занозами — Дженни продолжила просеивать землю свободной рукой. Луч упал на указательный палец. Она остановилась. На её пальце всё ещё было кольцо. Можно использовать его. Дженни сняла простой серебряный ободок и крепко его сжала. Подтянула колено груди и положила на него травмированную руку. Прижав край кольца к костяшке, повела вверх, туда, где в месте прокола выступала красная капелька. В первый раз появилась только кровь и немного прозрачной жидкости. Стараясь не обращать внимания на боль, Дженни прикусила губу и повторила движение. После нескольких попыток наружу вышли три маленькие занозы и отломившиеся остриё щепки. При виде его Дженни поняла, что очистила рану и расслабилась, рожала челюсть. Впервые она поняла, насколько сухими стали её губы. Они огрубели от грязи, пыли и жажды. Она постоянно жевала нижнюю, но не осознавала этого, пока не проглотила кусок содранной кожи. Обычно такой привычки за ней не водилось. Дженни решила, что ей не стоит больше кусать их или облизывать. Левый уголок верхней губы начал трескаться. В последний раз, облизав палец, Дженни подумала, не оторвать ли ещё одну полосу ткани от блузки, чтобы перевязать палец как раньше, но решила, что уже не стоит тратить на это время. Слишком близко к поверхности она находилась. Дженни улыбнулась и посмотрела вверх. Выход совсем рядом. Она слышала шепот природы и пила ослепительный свет. Солнце стояло высоко, и она решила, что сейчас середина дня. Это было прекрасно но её могли увидеть. Дженни прищурилась. Глаза почти закрылись, таким ярким казался свет. Она потянулась вверх туда, где подцепила занозу. Осторожно Дженни исследовала дыру, изредка поглядывая сквозь ресницы. Но в основном полагалась на тактильное ощущение. Пальцы стали чувствительнее за последние дни, и теперь она с лёгкостью нащупывала то, что пока не могла увидеть. Доска, от которой откололась заноза, лежала под несколькими дюймами земли и оказалась не единственной. Другая, параллельная ей, находилась на другом конце дыры. Похоже, её похититель подумал об этом выходе, если, конечно, Дженни не переоценивала его смекалку и осторожность. Возможно, он специально положил доски. Как бы то ни было, они мешали ей выбраться, хотя и были не толще дюйма. Во всяком случае, ей так казалось дюйм примерно 2,5 см. Их положили после того, как засыпали вход, возможно для того, чтобы сам похититель ненароком не провалился вниз, а может быть для того, чтобы дикие животные не раскопали яму. Две узкие доски и 6 дюймов воздуха между ними означали, что ей не только придется убрать землю, но и сломать их, логика подсказывала, что были и другие, только чтобы выбраться наружу. Дженни тяжело выдохнула через нос и стала думать, как лучше всего разобраться с последней преградой. Расчистила пространство между досками и нашла их дальние концы. Аккуратно провела по дереву распухшими пальцами. Она боялась новых занос или других травм. Дженни посмотрела на свои руки после того, как вытащила из пальца щепку. Они выглядели ужасно. «Казалось, еще немного, и они просто откажут». Тыльные стороны ладоней были в крови и царапинах. С нескольких костяшек содрала кожу, и Джинни была уверена, что кое-где виднелась кость. Но из-за страха оказаться правой, решила не приглядываться. Грязь смешивалась засохшей кровью, покрывая всё толстой багровой плёнкой. Свежая кровь сочилась из ранок, выделяя линии и шрамы. Тоненькие струйки напоминали вены, только алые, а не сине-зелёные, какими они выглядят под кожей. Из-за толстой корки грязи и песка, присыпавшей волоски на руках, Дженни походила на гориллу, а не на молодую женщину. Ногти и кутикулы казалось грыз сумасшедшей. Глядя на них, Дженни вспомнила, как Бет боролась с этой дурной привычкой в средней школе. Ногти, которые ещё не были обломаны, красно-коричневые от глины, грязи и крови, украшала отвратительная кайма, жуткий вариант французского маникюра. Дженни понимала, что ей придётся не единожды вымыть руки, потом буквально замочить их в перекиси водорода и несколько раз ходить в салон, чтобы они стали такими же, как раньше. Два ногтя вырвало с корнем, один сломался. Крови и гноя не было, но корочка тоже не образовывалась. Она и раньше догадывалась, что дело плохо, но теперь была в этом уверена. Руки болели так же ужасно, как выглядели. Дженни... Осторожно выгребла твёрдую землю, опасаясь веточек и камней. Расчищала пространство между досками, закрыв глаза. Земли на лице ей хватило уже на всю жизнь. Задела одну краем левой ладони и замерла, ожидая новой занозы. Ничего не случилось, и Дженни продолжила копать. Круг света становился всё шире, пока внутрь не хлынули лучи, и она больше не смогла смотреть на солнце. По ощущениям, дыра над ней была чуть шире её плеч. Осталось убрать доски, чтобы прошли рёбра и бёдра. Она не нашла камней или веток, чтобы сломать или вырвать доски. Сначала Дженни хотела сделать это голыми руками, но бить бы пришлось долго, и она не была уверена, что ей хватит сил. Она вернулась в начало туннеля, чтобы забрать тарелку, которую отложила в сторону, предпочтя копать вручную. Казалось, с момента обвала и визита её похитителя прошло мало времени, но внутренние часы сбились, и доверять им было опасно. Время. В сумраке туннеля Дженни взглянула на запястье. Часы были не видны за слоем грязи, покрывшей её руки. Она и забыла, что по-прежнему носит их. Стряхнув землю, Дженни увидела время. Два часа дня. И отругала себя за любовь к простому дизайну. На аналоговом циферблате не было квадратика даты или дня недели, и она не узнала ничего нового. Затем ей на ум пришли другие разбитые часы. Содрогнувшись, она сунула травмированную руку в боковой карман джинсов и вытащила их. Дисплей треснул, но все еще работал. Она знала, что в них есть будильник, слышала его. Несколько раз нажала на боковые кнопки и, наконец, нашла календарь. Это не помогло. Число непрерывно менялось, и Дженни не знала, шестое сейчас или восьмое. Если сегодня шестое, то она пробыла в подвале четыре дня, если восьмое — шесть. Безмолвно молясь всем богам, Дженни опустила часы в карман. Нужно было пошевеливаться, выбраться, нужно было. Неужели уже настал шестой день? Приходил ли похититель, чтобы разобраться с ней? Что было бы, не сработай его будильник? Дженни метнулась к дыре, надеясь, что тарелка поможет, и она выберется из подвала, прежде чем монстр вернется. Усевшись под отверстием с тарелками в руке, Дженни несколько минут наслаждалась солнцем и составляла дальнейший план действий. Она почти не обращала внимания на дыру в джинсах и открытую рану под ней. Где-то на задворках сознания всплыла мысль, что это первая обнаруженная ей рана. Теперь было ясно, почему нога так болела. Но вместо того, чтобы рассмотреть ногу как следует и подумать, от чего она так пострадала, Дженни планировала побег. Кромкой тарелки она подденет доски там, где дерево мягче всего, и сломает их пополам. Затем схватится за обломки, потянет вниз и вырвет их из земли. План был хорош, он сработает и тогда, что Дженни понятия не имела, где она находится. «Если в городе, то наверху будут другие дома, предприятия или здания, где можно укрыться. Если в сельской местности, она даже не знает, в какую сторону ей бежать. Если... Если...» — сказала Дженни и продолжала мысленно. «Если...» — говорят неудачники и нытики, прирождённые жертвы. «Она будет волноваться об этом, когда выберется». Встав на колени, Дженни исследовала доски, закрывавшие выход, как прутья тюремной решётки. Обе немного подгнили от воды и были источены насекомыми. Она ковырнула дерево краем тарелки, пробуя его на прочность. Будет ли оно столь же податливым, как щепка, которую она держала во рту? Нет, доска не сдвинулась и не прогнулась. Дженни понадеялась, что она сломается от сильного удара, и снова опустилась на землю, решив бить в середину самое слабое открытое место. Метнувшись вверх с тарелками в обеих руках, она ударила по доске и немного промазала. Раздался скрип и глухой ляск. Металлическая кромка скользнула по влажному дереву и рассекла в воздух чуть выше. Дженни застыла, сдерживая дыхание, и посмотрела на доску, ожидая, что та упадёт, сломается или треснет. Этого не случилось. Надавив на дерево ладонью, Дженни заметила, что доска чуть подалась. От воды древесина становится мягче? Или, наоборот, каменеет, и её сложнее сломать? Она попыталась вспомнить занятие физикой в колледже, но тщетно. Хмыкнула себе под нос. Дженни не помнила, как сюда попала, но хотела вспомнить лекции по ненавистному предмету, хотя с тех пор прошло десять лет. Дженни вновь опустилась на колени и сжала тарелки для очередного удара. А потом передумала, как она могла быть такой дурой. Она отложила тарелку и легла на спину, глядя в небо. Смотреть было больно, и она закрыла глаза от лучей резкого полуденного солнца. Досчитала до десяти медленно и напевно и чуть приоткрыла один глаз, чтобы проверить, что лежит прямо под левой доской. Прижала колени к груди, уперлась руками в стены туннеля. Грязь казалась скользкой, но Дженни знала, что это от пота и крови на ладонях. Она снова закрыла глаза и глубоко вдохнула, а затем изо всех сил пнула по доске. Ноги врезались в дерево. Левая соскользнула и распрямилась, Дженни подумала, что промазала, но по туннелю разнёсся громкий треск. Вместо того, чтобы почувствовать, как дерево сдаётся перед силой её мускулов, Дженни ощутила, как щепки вонзаются в ступню. Из-за всплеска адреналина она почти не заметила уколов, хотя и поняла, что случилось. Внезапно в левой ноге вспыхнула обжигающая боль. Спеша выбраться, она забыла о ранке на подошве. Так долго стояла на коленях в туннеле, что свод стопы её больше не беспокоил. Не сумев сдержаться, Дженни закричала, ударилась затылком о земляной пол и стиснула зубы. Прикасаться к ноге было глупо, и она потянула к себе колено, баюкая его в груди. Крохотные капли слюны выступили между оскаленных зубов. Дженни сопела, стараясь подавить любой стон, моргая в такт лихорадочным ударом сердца, и постепенно пульс вернулся в норму. Она не лежала долго, не могла себе этого позволить. Минуты две, не больше, пока боли и ярость волной поднимались в груди. Но потом, схлипывая, взяла себя в руки. Она чувствовала себя избитой, сломленной. Дженни не дралась с того дня, когда она схватилась с Хейди на школьной площадке, и даже тогда наверняка выглядела лучше. То, что она видела, руки, ноги, ладони, торс, пугало. Но больше всего Дженни боялась отражения в зеркале. Как сильно исцарапано ее лицо, сколько крови запеклось в волосах, превратив их в грязную мочалку, эффективнее, чем любой лак для волос из восьмидесятых. Дженни знала, что ее губы обветренны и потрескались, она изгрызла их до мяса. Но что еще могло приключиться с ее лицом? Какая боль читалась в глазах и сколько времени понадобится на то, чтобы избавиться от взгляда жертвы? Насколько в заключении изменилась её внешность, а насколько её изменили воспоминания. В голове крутилось множество вопросов, но отвечать на них совсем не хотелось. Во всяком случае, не сейчас. Ей просто нужно было отсюда выбраться, а с последствиями она как-нибудь разберётся, но позже. Теперь же пришло время отпустить колено, прикусить деревяшку, если понадобится, сломать ещё одну доску и вылезти наружу. «Ладно», — сказала она Бет, Алану, Дену и остальным, что помогли ей зайти так далеко, — «пора на волю». Она снова потянула к себе ноги, стиснула зубы, зная, что будет больно, и нацелилась на другую доску. Секундное промедление могло превратиться в час, и она это понимала. Дженни устала, всё тело болело, но выход был слишком близко, чтобы сдаться. И она резко распрямила ноги. Прямо навстречу солнцу ударило старое дерево, преграждавшее ей путь к свободе. Причувствуя вспышку боли, Дженни не стала бить изо всех сил. Впрочем, сейчас её уже ничто не могло остановить. Так близко был выход. Естественно, боль не заставила себя долго ждать, и тут же удушливой волной разлилась по телу. Но, что важнее, Дженни услышала треск доски. Она перекатилась на колени, села перед отверстием, Обе доски сломались посередине. Осталось их убрать и вылезти. Она улыбнулась. С такой улыбкой ребенок ждет подарков на Рождество. Прислушавшись и убедившись, что грохот не привлек внимания похитителя, Дженни вытянула руки и взялась за край первой доски, обхватила ее, словно заключая в объятие почувствовала разницу температур спертого воздуха в земляном туннеле и свежего воздуха на воле, и удивилась, что всего несколькими футами ниже поверхности всё настолько иначе. Улыбка всё ещё сияла у неё на лице, когда она дёрнула доску вниз, резко присев на коленях. Дерево скрипнуло, подалось и осталось в её руках. Как Дженни думала, доска сломалась у стены, где исчезала под тяжестью земли. Дерево не сломалось, но здорово треснуло. Из-за сырости оно стало мягче, и хотя доска могла пережить несколько ударов, она не способна была выдержать вес взрослого человека. Другая часть первой доски и обе половины второй тоже не устояли под напором Дженни. Она почувствовала, как в предплечье и запястье входят занозы, но не обратила на это внимания. Солнце было важнее. Оно манило.